Глава 46. Холден «Знаешь, чего бы я хотел?» — прорал из кабины Алекс. «Убраться отсюда!» — прорал в ответ Холден. «Убраться отсюда! На такой скорости плохие парни, вернувшись, застанут нас со спущенными штанами!» — сообщил Алекс. «Их, понимаешь ли, не зря назвали скоростными!» Наоми хоть и сидел рядом с Холденом, ответила через гарнитуру, чтобы не орать. «Джамбатиста — большой корабль, Алекс! Ты просто избаловался!» «Сколько лет не гонял коров?» «Нифига!» — ответил Алекс. «Я бы Кентерберри провел вдвое быстрее!» Наоми позволила себе выразить согласие лишь вздохом. «Но ты всегда был хорошим пилотом!» На их экране Джамбатиста медленно сдвигался боком к кольцу. Первая атака скоростных истребителей разбалансировала ему маневровы, так что пришлось мучительно медленно раскручивать корабль и ждать, пока сопла двигателей окажутся в требуемой позиции. Уже видны были дюзовые выбросы возвращающихся истребителей. Очень скоро можно ждать нового торпедного удара. Если только свободный флот не придерживается стратегии, жди, пока не увидишь белки их глаз. Враги разделились и атаковали курсами, сходящимися под углом градусов 100. Могло быть хуже, если бы они потратили время, чтобы зайти точно с двух сторон. Тогда Росси просто не сумел бы прикрыть Джамбатисту. Но тогда у них осталось бы время поиграть векторами и протолкнуть ледовоз в кольцо до подхода противника. Похоже, всем им приходилось искать точку равновесия на сложной кривой инерции, ускорения и человеческих потерь. Джамбатиста запустил двигатель, почти скрывшись за выбросом, и Алекс восторженно завопил. «Давно пора», — заметила Наоми. «Подгоняю курс. Прохождение через 20 минут». Холден открыл канал связи с Бобби. Секунды тянулись так долго, что у него успело свести живот. Связь установилась, пропала, снова установилась, и тут Наоми сказала. «Один разгоняется с расчетом пройти в кольцо вместе с нами». Холден решил вернуться к этому попозже. «Через 20 минут пройдем в кольцо. Что у вас?» Бешеные помехи калечили голос. Бобби тяжело дышал и пока не услышал слов, Холден воображал ее простреленной насквозь, плывущей в темноте, или скользящей по поверхности чужой станции. Он уже собирался переключиться на Амоса, когда Бобби заговорила. «Амос удерживает позиции», — сказала она. «Я на подходе к ним. У меня кончилась реактивная масса, топаю на магнитных подошвах». «Бегом бежишь подраться?» «Ну, у нас это называется быстро шарканием между двумя вздохами выговорила Бобби. «Но все нормально. Здесь установили широкую стальную дорожку. Ведет прямо к ним». «Хорошо. Окажем поддержку, как только сможем. Смотри, чтобы вас не убили до нашего прихода». «Ничего не обещаю, сэр», — возразила Бобби, но Холден готов был поклясться, что она улыбнулась. Взрыв помех оборвал связь. «Ладно», — вздохнул Холден. — Что у нас? — Оба стреляют, — доложила Наоми. — Ты так спокойно об этом говоришь? Она взглянула на него, улыбнулась внезапно и так светло, что у него заныло сердце. — Да палят на обум святых. Не атака, а так напоминание о себе. — Хорошо. Стало быть, об этом не волнуемся. А о чем волнуемся? Наоми вывела на монитор анализ движения преследующих кораблей ближайший к ним менял курс продолжение кривой должно было вывести его через кольцо и в медленную зону пятью минутами позже росси и джамбатисты оторваться не удалось плохо у нас на этот случай есть план алекс ответил по связи я голосую за расстрел мгновением позже клариса сказала поддерживаю холден кивнул сам себе ему все еще странно было слышать ее голос может он никогда не привыкнет «Ладно, делай расчет цели». «Сделала, пока ты болтал с Бобби», — ответила Наоми. Застрекотали и почти сразу замолчали А то. С атакой на обум святых покончено. Холден вытер ладони о бедро, составил кончики пальцев. Переместил схему так, чтобы видеть кольцо и станцию чужаков, Медину и скоростные истребители. «Нам ведь хватит, чтобы все это защитить, даже если оба пойдут за нами». «Тихо», — оборвала Наоми. Видимое через наружные камеры кольцо при прохождении как будто стиралось небо звезды. Алекс дал короткий и сильный тормозящий толчок, развернув нос к вратам и сужающемуся кружку звезд за ними. Джамбатиста дернулся, ускорился, еще раз дернулся, открыв все люки. Буловочные огоньки шлюпок рядом с широким хвостом Эпштейновой тяги баржи не дотягивали даже до светлячков. Холден видел, как дюжина их, а затем и сотня посыпались на Медину. АВП спешил доделать дело. Оставшиеся шлюпки десанта рассыпались широкой прозрачной целью. А то Медины на таком расстоянии были бесполезны. А любую торпеду Росси, скорее всего, снял бы. Впрочем, если оттуда и станут стрелять, убьют лишь горстку солдат, а останется целая армия. Холден попытался навести лазер-связи на приближающийся истребитель, но помехи от кольца шли слишком густо, пришлось передать открыто. — Внимание на атакующем корабле! — заговорил Холден. Наоми вопросительно оглянулась на него. Впрочем, беспокойства в ее взгляде не было. Наоми ему доверяла. — Говорит Джеймс Холден с Рассенанта. Прошу прекратить сближение. Нам все это ни к чему. Он выждал. На тактической схеме стало просторнее, чем было. О том, что происходит в Солнечной системе, все они знали столько, сколько просачивалось сквозь кольцо. Атакующий корабль вместо ответа спикировал на них. «Не додумали они там, босс!» — сказал Алекс. «Дадим им шанс!» — ответил Холден. «А если не воспользуются?» «Нет, значит нет». Кольцо уменьшалось. Они теперь падали от него, глядя как на колодесный круг из-под воды. Перехватчик на полной тяге разгонялся к кольцу. Он прошел ворота, когда вторая волна суденышек с Джамбатисты приблизилась к Медине и чужой станции. Выпустил полдюжины торпед и полыхнул. Снаряд рельсовой с Росси вызвал отказ магнитной ловушки. Холден молча смотрел, как расходится и блекнет газовое облако, только что бывшее полным людей кораблем он попытался вызвать в себе победное торжество, но вместо него возникло ощущение абсурда медленная зона врата и даже просто человеческие корабли занесли их так далеко все здесь чудо вселенная полна красот и великой тайны а они только на одной способны что гоняться друг за другом спорить кто первым обнажит ствол все в медленной зоне джамбатиста туча атакующих суденышек медина расенант словно застыли на миг. Потом оцепенение нарушил вызов от Бобби. Холден принял запрос. — У нас здесь полный порядок, — все еще тяжело дыша доложила Бобби. — Противник сдался. — Взяли живыми? — Некоторых, — подал голос Амос. — Дрались они отчаянно, даже когда стало безнадежно, — объяснила Бобби. — Мы тоже кое-кого потеряли. — Жаль, — сказал Холден, и не без удивления отметил, сколько правды в этом слове хотя оно не слишком уместно в такой ситуации. «Жаль, что не было другого выхода». «Да, сэр», — согласилась Бобби. «Я присмотрю за погрузкой пленных в транспорт, но вам следует кое-что учесть». «Да». «Здесь был несвободный флот. Рельсовые пушки обороняли марсиане». У Холдена упало сердце. «Заговорщики? Люди Дуарте?» «Они молчат, но я полагаю, что так. Возможно, это важно». «Присмотри, чтобы с ними хорошо обращались», — попросил Холден. «Этим и занимаюсь», — ответила Бобби и прервала связь. Холден перевел монитор на наружные камеры и поймал в поле зрения Джамбатисту, станцию чужаков, и уже так далеко, что даже сквозь оптику Росси выглядела крошкой металла станцию Медина. Прикрыв рот ладонью, он подключил идентификацию всех уцелевших скифов и самодельных латчонок, посмотрел, как экран покрывается бледно-зелеными надписями, снова их отключил и уставился в черноту. Подвеки словно песку насыпали. Тревожное напряжение, нараставшее в броске к кольцу, отвалилось. Перешло во что-то другое. — Ты в порядке? — спросила Наоми. — Я подумал про Фреда, — ответил он. — Вот чем он занимался, возглавлял войска, захватывал станции. Вот как он прожил жизнь. «Он это дело бросил», — напомнила Наоми. «От этого ушел, чтобы заставить людей разговаривать, а не стрелять». «Ну вот и посмотрим, что из этого выйдет». Холден установил камеру, осмотрел себя на экране, пригладил пальцами волосы и решил, что так чуточку лучше. Все равно вымотанный, усталый, но лучше. Он установил систему на широкое вещание. «Станция Медина», — говорит Джеймс Холден с Рассенанта. Мы пришли перенять управление станцией, медленной зоной и вратами у свободного флота. Если вы очень попросите, можем пострелять по вашим атто и торпедным установкам, пока они не откажут, и посадить все эти шлюпки. На них полно вооруженного народу. У вас, полагаю, тоже. Мы можем еще вволю поубивать друг друга, но право я бы предпочел больше никого не убивать. Сдайтесь, сложите оружие, я гарантирую гуманное обращение представителям свободного флота и всем остальным пленным. Он подумал, чтобы еще добавить, хоть что-нибудь. Возвышенную речь о том, что все они как-никак принадлежат к одному виду и в силах сбросить с плеч груз истории. Взяться вместе, создать что-то новое. Тут ведь главное взяться. Но все приходившие на ум слова звучали фальшиво и неубедительно для него самого. Так что Холден просто включил передачу и стал ждать, что будет. Наоми выскользнула из амортизатора, сплыла вниз по лифту. Через несколько минут она вернулась с грушей чая, забралась обратно в кресло, подождала. Холден понимал, что если молчание затянется, ему придется атаковать. Его суденышки предназначались лишь для прыжков с корабля на корабль. Скоро у них кончится воздух и горючее. Но может еще несколько минут. Ответ пришел. Открыто, без шифра, как и его требования сдачи. Женщина в мундире свободного флота плавала в ужасно знакомом помещении. Религиозные картины у нее за спиной походили на символы из сна о насилии, крови и потерях. Только на этот раз, может, выйдет иначе. «Капитан Холден, я капитан свободного флота Кристина Хуан Сэмюэль. Я принимаю ваши условия, если вы гарантируете моим людям безопасность и гуманные отношения». Мы оставляем за собой право передавать в эфир ваши действия при высадке, так что свидетелями вашего поведения будет все человечество. Мое решение продиктовано необходимостью и лояльностью к моим людям. Свободный флот – военная ветвь народа пояса. Я не стану напрасно жертвовать своими людьми и гражданским населением станции Медина. Но сама я сейчас и навсегда выступаю против тирании внутренних планет, эксплуатации и медленного геноцида моего народа». Она отсалютовала в камеру, и сообщение кончилось. Холден вздохнул и включил передачу. «Хорошо сказано, мы сейчас будем», и отрубил связь. «Серьезно?» — окликнул сверху Алекс. «Хорошо сказано, сейчас будем?» «Достала меня эта работа», — отозвался Холден. По корабельной связи прозвучал голос Кларисы. «По-моему, вышло мило». Падение станции Медина заняло 20 часов, от момента, когда причалил первый кораблик АВП, до момента, когда последний оперативник свободного флота оказался в камере. Медицинского карцера и близко не хватило, так что его отвели под высшее начальство, командование, главы департаментов, офицеры и агенты безопасности. Остальные, техники и ремонтники, остались под домашним арестом. Замки на дверях контролировала система станции то есть в конечном счете Холден. Ему все казалось, что он отправил тысячу человек по спальням, чтобы хорошенько подумали над своим поведением. Свой командный пост он установил в главном офисе безопасности в Барабане. Гравитация вращения была не так высока, чтобы беспокоить Наоми. Расположившись в креслах и просматривая новости с Земли, Холден почувствовал себя на отдыхе бобби драпер ныне исполняющий обязанности главы службы безопасности медины устроилась за рабочим столом задрав ноги закинув руки за голову и расслабилась кажется впервые с той минуты как их самосом приняли на борт один рукав у нее был закатан открывая валдырь ожога в форме клапана скафандра бобби его тихонько потирала гладила после насильственной акции она держалась как иная после каитуса Холдена это немного нервировало. Алекс с Самосом сидели в соседней комнате, где Наоми прочесывала станционные журналы вместе с инженером из ВП Костасом и спорила с ним о каких-то йогуртах и черных бобах. Только Клариса не вышла на станцию, и Холден не стал расспрашивать, почему. Ему самому хватало неприятных воспоминаний о бегемоте. Какие остались у нее, он мог себе представить. Гага по новостям выглядела потертой фотографией самой себя в сепии. Небо над зданием он скрывалось за белой дымкой, но темным не было. Эва Сарала выступала стоя. Ее ярко-оранжевая сари походила на знамя победы. Освобождение станции Медина — это не только избавление от тирании и насилия одной станции, — вещала она, выходя на крещендо получасовой речи. Оно вновь открывает путь колониям и новым мирам который пытался отрезать свободный флот. Оно восстанавливает исторические связи и доказывает, что человеческий дух не сломить страхом и жестокостью. И да, вы все так хорошо себя вели, что я позволю вам несколько вопросов. Татеши? Поднялся худенький репортер в сером костюме, тростинка среди коллег-собратьев. «Вот дерьмо!» — ругнулся от дверей Алекс. «Где-то еще репортеры остались, или она всех собрала?» остановила его Бобби. «Мадам, генеральный секретарь, вы сказали, что атака на Землю была не военным действием, а результатом преступного заговора. Теперь, когда вы взяли пленных, как с ними поступят?» «Заговорщиков доставят на Луну и предоставят встречу с их адвокатами», – ответила Авассарала. «Следующий вопрос». «Только захваченных на Медине или с Палады и Европы тоже?» Не перегрузит ли это систему правосудия, настаивал серый. Авоссарала мило улыбнулась. Ох, и вы достана этому парню, предсказала Бобби. Да уж, согласился Холден. «На разбирательство со всеми потребуется время, сказала Авоссарала. Но часть вины за задержку я возлагаю и на свободный флот. Если они хотят быстрого разбирательства, не надо было сносить столько судебных палат. Следующий вопрос, Линдсей. «Напрасно она пытается столько из этого выжить», — сказала Бобби, когда место журналиста в сером заняла блондинка, спросившая что-то о восстановлении и роли в нем АВП. «Это ей еще ольется». «У нас это первая однозначная победа над Наросом, ответил Холден. «Все остальное он, удирая, обдирал до заклепок. Или вынуждал нас пробираться ползком, разряжая мины-ловушки. Даже на Титане мы, похоже, потеряли не меньше, чем приобрели». «Земле нужна победа. Да и Марсу, черт возьми, нужна победа. Я только рад, что в этом деле на нашей стороне тоже были Астеры. Если пережмет, будет плохо выглядеть, когда мы снова потеряем Медину». Холден поднял голову. «Почему ты решила, что мы ее потеряем?» «Потому что мне пришлось прикончить рельсовые», — объяснила Бобби. «Захватив их, мы могли бы держать оборону. Но мы их не захватили, а испортили». Будь у нас дюжина кораблей вроде Росси или парочка чего-нибудь класса Донаджер, могли бы удержаться. Но для этого надо их сюда привести, а Инарос, надо полагать, сейчас не пожалеет последней гранаты и пули, лишь бы попасть в задницу любому идущему к нам кораблю. И хорошо, если его босс Слаконии еще не послал им же украденные марсианские корабли, чтобы нас ликвидировать узел чуточку распустившийся после высадки на медину снова стянулся у Холдена под ложечкой. о, -о, -о протянул он вот как но ну, план на этот случай у нас есть драться как черти и надеяться что плохие парни убивая нас потеряют время и не успеют закрепиться до прибытия тех кого пришлют нам на смену авасарала и ричардс а, -а, -а, -а. мы были покойниками с той минуты как я подорвала тот реактор что не лишает нас достоинства. Да и холм здесь хорош. Что-что?» Бобби взглянула на него, удивляясь, что Холден не узнал идиомы. «Хороший холм, чтобы на нем умереть!»